Глава вторая. Новая метла. Эй, Агата, Мариарти. Она понемногу привыкала, правда, ещё через раз реагировать на вольный вариант своей фамилии. Директор сказал к нему идти. Агата захлопнула книгу, а зачем? Нашедший её в парке второкурсник пожал плечами, да там то там какой-то мужик пришёл. Ещё один целитель с ещё одним незаданным вопросом. После того, как они вытащили Славяна, их ещё целые месяцы расспрашивали, расспрашивали и расспрашивали каждого по отдельности и всех вместе. Заставляли вспоминать, кто где стоял до миллиметра, кто что говорил, кто что делал вплоть до вдоха и выдоха, кто о чём думал, кто что чувствовал. Среди менявшихся целителей постоянно присутствовал один и тот же человек, которого Агата видела в доме Келдыша после смерти Инквизитора, работник СКМ. «Конечно, этой службе надо все держать под контролем, а то начнет еще кто попал и исцелять казненных. Поначалу интернатовцы охотно расписывали все, как было, потом устали в сотый раз пересказывать одно и то же. Как же тяжело быть знаменитостью», — вздыхал Зигфрид. Потом начались экзамены, и Бажович настоял, чтобы его подопечных хотя бы на время оставили в покое. Агата шагнула через порог директорского кабинета, увидела хмурого Келдыша, нервничающего Бажовича, и у неё подкосились ноги. Это было так похоже на что-то с бабушкой. Что? Келдыш поднялся. Да что же вы всё время на меня так реагируете-то? Всё в порядке с вашей бабушкой. Агата пару раз вдохнула, выдохнула и жалобно пробормотала: "Здравствуйте, и извините, я просто подумала, что я принёс вам ещё одну гадостную весть. Ну, в общем-то, где-то вы правы, конечно". "Тебя вызывают в СКМ", погребальным голосом объявил Бажевич. "Да?" сказала Агата через паузу, потому что от неё явно ждали какой-то реакции. "А зачем?" «Насколько я понимаю, — сказал Келдыш, — для еще одной очень долгой, нудной и поучительной беседы. Я обещал мадам Мортимер вас отвезти. Кажется, я постепенно превращаюсь в личного водителя. Как куратор обязан вас проинструктировать, чтобы в СКМ вы не ковырялись в носу и вообще вели себя прилично». Агата через силу улыбнулась. «Ну, тогда поехали?» «Или, может, мне надо переодеться?» «Едем как есть. Вы и так прекрасны». Она все-таки успела бросить взгляд в зеркало. Да уж, прекрасно. Джинсы, майка, волосы торчат во все стороны, лицо бледное, глаза все еще перепуганные. Наверное, неприлично в такое солидное заведение службу контроля над магией, вон как мужчины озабочены, являться в виде несчастной сиротки Марыси. Ага, это ещё ни разу не была в здании СКМ. С любопытством крутила головой, читая загорающиеся при приближении таблички на дверях. Встречные здоровались с килдышем, тот отвечал кратко, не останавливаясь и не улыбаясь. Вообще куратор был сегодня не в настроении, молчал, словно сосредоточенно обдумывал что-то. А бабушка тоже туда придёт? Да. А какие вопросы будут задавать? Ну, думаю, несложные. А для чего всё это нужно? Келдеш промолчал, а Гэтта попыталась снова. Мы ведь к Шрюдеру идём, да? Игорь вздохнул, с силой потёр шею, точно она у него болела, и замедлил шаг. Мортимер, глядел он как-то озабоченно. Шрюдер больше не возглавляет искаем. Правда? Он сейчас передает дела новому начальнику. Констанс вас и вызвал. Я не располагаю подробными сведениями и не знаю, чего от него можно ожидать, но ходят слухи. Хотя при смене руководства всегда ходят разные слухи, сами знаете, новая метла и так далее. Агата не знала, что и так далее, но все же понимающе кивнула. «Возможно, ничего страшного в этом нет», — продолжал Келдыш. Но настораживает, что он с ходу занялся вами. Поначалу все на новых должностях страдают излишним служебным рвением, как бы ни наворотил дел. Каких? Разнообразных. Я буду рядом. Вы разрешите мне? Он поднял руку с крисом, Агата неуверенно кивнула и Игорю тешил: "Только когда понадобится вам что-нибудь подсказать. Если анадбится. Она прочитает его мысли подсказки. Но ведь и он может услышать её. Ну и что? Она же не будет думать ничего такого. Да вообще не будет думать. Келдыш остановился, рассеянно поглядел в окно. Хотя, возможно, всё это только бред моего больного воображения. Идёмте. Открыл перед ней дверь со странной табличкой, потёкшей словно оплавлённая. Бабушка и Шрюдер уже были здесь. За длинным столом сидела ещё какая-то женщина, постукивавшая ручкой по раскрытому блокноту, уставилась на вошедших, ручка зависла в воздухе. Добрый день, сказали ото окна. Приходите, присаживайтесь. Келдыши и Шрюдер пожали друг другу руки, а Гатач мокнула бабушку в щёку. Вдвоём с куратором уселись в торце стола. Когда это почувствовала, быстрое лёгкое прикосновение, похоже, Игорь примеривался, сможет ли в любой момент дотронуться до её руки. Щурясь, она разглядывала приближавшегося мужчину, широкий, в тёмном, похожем на военную форму костюме. Тот сел за стол, положил перед собой аккуратную стопку листков, выровнял её ладонями и оглядел всех. Пепельные волосы коротко подстрижены, глаза синие, очень спокойные. такие называют непроницаемыми Ещё раз добрый день, сказал ровно. Разрешите представиться. А если не разрешать? Хоть и такому вряд ли, что не разрешишь. Валентин Констанц, исполняющий обязанности начальника СКМ. Он отложил один листок, наверное, записал всё по порядку, как на карточках для запоминания иностранных слов. Лист первый поздороваться, лист второй представиться. Чтобы не улыбнутся Агата посмотрела на остальных. Бабушка глядела на Констанцу поджав губы, Шрюдер подпёр щёку кулаком и даже, кажется, не моргал, словно боялся пропустить что-то интересное. Келдыш внимательно рассматривал потолок. Женщина, встретившись глазами с Агатой, как-то странно дёрнулась, опустила взгляд и черкнула в своём блокноте. Галочку поставила, что ли. Всем вам известен инцидент, произошедший некоторое время назад. Меня не могло не заинтересовать одно из центральных действующих лиц, которое, к тому же, еще и носит столь знаменитую фамилию. Это он о ней так витиеватый. Спасибо прежнему руководителю СКМ. Все обследования, доклады, отчеты и предварительные выводы по Агате Мортимер собраны и систематизированы. Интересно, что там за выводы. Агата вытянула шею, хотя с её места и с её зрения ничего, конечно, не увидишь. Может, попросить у Шрюдера взглянуть одним глазком? Или теперь надо просить уже Констанцы? Валентин тем временем взял третий листок. Меня заинтересовала записка, в которой были предложены вполне разумные, на мой взгляд, меры по обеспечению безопасности ины улучшению развития объекта. Автор настаивал на том, чтобы ему разрешили занять должность куратора при Агате Мортимер. Все дружно взглянули на Келдыша, тот по-прежнему смотрел в потолок. Констанца отложила лист во вторую стопку, выровнял её. Эта записка датирована числом четырёхмесячной давности. Мне непонятно, почему до сих пор не предприняты предложенные меры. Он глянул в сторону Вернее, поверх Шрюдера. Тот и дозвался, не меняя позы, и из-за этого его слова были не очень внятными. Предпринят ты, предприняты. предприняты. Прикреплён куратор, а гату проходит обучение в специнтернате. Этого явно недостаточно. Констанс посмотрела на следующий лист. Обратите внимание, что произошло за эти несколько месяцев. Нападение на лавца, исчезновение девочки. Разрушение котла, смерть инквизиторы и ещё, конечно, не столь масштабный, но всё же достаточно неприятный для всех эпизод, столкновение с членами сообщества. Вы потеряли контроль. Констанс повернулся к Игорю. Вы тоже. Келдис чуть-чуть склонил голову, то ли соглашаясь, то ли желая что-то получше разглядеть на потолке, агата на всякий случай посмотрела тоже. Потолок как потолок, никаких тебе огненных письмён и падающих звёзд, а Тыска она ожидала большего, даже скучно как ты. Если бы сюда вошёл обычный человек, он бы и не понял, где находится, или такого впечатления и добивались. И ещё. Констанс постучал пальцем по следующему листку. Меня совершенно не удовлетворяет поставленный диагноз. Бабушка продолжала пристально смотреть на Констанса. не смотреть даже взирать я и не знала произнесла ледяным тоном что моя внучка страдает таким-то редким заболеванием просветлите же нас валентин легонько кашлянул вероятно я неудачно сформулировал свою мысль мадам Я имел в виду исключительно классификацию магии, которой обладает ваша внучка. Сказал бы уже честно, не обладает. Но начал Шрюдер: ведь Андре же говорил, и вдруг умолк. Вот именно, невозразительно подтвердил Констанс. Андрей Дарэ. Преступник, маньяк. И вы до сих пор продолжаете его заключению верить? Странно, очень странно. Агата поглядела на бабушку. Что такое? Она уже немного привыкла к своей мерцающей магии, хоть какое-то объяснение всему тому, что с ней творится. А как бы вы сами классифицировали эту магию? неожиданно спросил Килдыш. Он бросил изучать потолок. Наверное, и успел уже сосчитать на нём каждую трещинку и каждое пятнышко, и соизволил наконец обратить внимание на своё новое начальство. Констанс, не поднимая глаз от карточек, повёл в его сторону мощным подворотком. Именно это нам и предстоит выяснить. Проведя анализ собранных данных, я пришёл к выводу, что объект всё-таки в состоянии контролировать свою силу. в чрезвычайных ситуациях, как то, столкновение с вампирской порослию, столкновение с инквизитором и излечение сокурсника. В последнем случае была задействована не только магия смерти, но и ещё пятерых человек, перебил Игорь. Мая, в том числе. Констанс опять мотнул подбородком, на этот раз недовольно. Благодарю за уточнение, Ловец Скелдыш. Но мне бы хотелось, чтобы вы соблюдали субординацию и отвечали только тогда, когда вам задают вопросы. Но вы же никого ни о чём не спрашиваете, вырвалось у Агаты. Валентин помолчал, думая, наверное, как призвать к дисциплине и её не придумал, продолжил, словно его никто не прерывал. То что куратор самолично, не поставив в известность вышестоящее командование, Он так и сказал командованию и правда бывший военный принял участие в неотработанном и возможно опасном для жизни детей так называемом лечении, только доказывает мою мысль. Вы все утратили контроль. Констанс обвёл провенившихся бесстрастным взглядом и вновь отложил у листок Наверное, самое худшее в службе контроля над магией утратить этот самый контроль. Но как можно проконтролировать то, чего попросту нет или не существует большую часть времени? А какие? Какие у тебя предложения, Валентин? Точно услышал её мысли Шрюдер. Большинство предложений, изложенных Констанц постучал пальцем по меньшей стопке листков. представляются мне вполне разумными. Я согласен и с рекомендациями комиссии. Девочку необходимо тщательно обследовать. Чем мы и занимаемся? Не то. Все эти замеры и обследования после исчезновения магии, так сказать, постфактум, совершенно бессмысленны. Я хочу представить вам доктора наук Нону Осипенко, сотрудника Института магических феноменов. Женщина захлопнула блокнотик, кивнула, сказала, глядя главным образом на Лидию: "Очень рада с вами познакомиться. Последние 3 года я возглавляю лабораторию по изучению магических феноменов". "Как то?" спросил подавшийся вперёд Килдыш, но не он проявил гораздо больше интереса, чем к собственному командованию. Агата поправила очки, надела вежливость, как говорит Стефи. Светлые волосы под стрижной шапочкой Глаза тоже светлые, большие, но красивыми почему-то не кажутся. Она заметила привычку Асипенко после каждой фразы поджимать губы, словно ставит таким образом точку. Белая рубашка, очень длинные ногти, покрытые аккуратным бежевым лаком. Агата поглядела на свои и поспешно сжала пальцы в кулаки, а потом и вовсе спрятала под стол. Сегодня же обработает и накрасит у Стефи эти лаки, полтумбочке, если не забудет, конечно. Осипенко не стала одергивать Игоря, как Констанс, отвечала охотно. «Могу перечислить самые интересные случаи, с которыми мне довелось работать». Может, они и были интересными, только Агата ничего в них не понимала. Не то что остальные, все слушали внимательно, Шрюдер и кивал еще. Вампир, искусственно инициированный в научно-исследовательском центре экспериментальной магии в провинции Кабуцы. Агата даже вздрогнула. Анжелика, женщина тут же умолкла, уставившись на неё, словно ожидая продолжения, а Гата нервно ей улыбнулась, а Сепенко вновь посмотрела на бабушку. Как видите, нам уже приходилось сталкиваться с различными сложными случаями, но я счастлива и горда оказанным мне сейчас доверием. Для меня будет большим удовольствием сотрудничать с вами, Лидия Аркадьевна. Агате эти слова показались как-то неправильными, фальшивыми. Но остальным понравилось. Вон даже бабушка кивнула благосклонно. Мы можем ознакомиться с вашей методикой и планом исследований. О, разумеется. Но сначала я хотела бы поближе познакомиться с Агатой. Вы согласны? Хочет познакомиться с ней, а спрашивает почему ты бабушку. Лидия вновке внула и вопросительно посмотрела на Игоря. прежде чем вымогать разрешение, не лучше сначала обнародовать ваши методы. Его голос прозвучал так резко и неожиданно среди этого всеобщего согласия, что все растерялись, а Сепенк и тоже. Вопросительно обернулась к начальнику. Тот произнёс ровно: "А вашего разрешения и не требует соловец. Достаточно согласия законного опекуна, Лидии Мортимер. Вы как сотрудник СКМ, подчиняетесь приказам." Тем более, что я сомневаюсь в целесообразности вашего дальнейшего пребывания в должности куратора. Э, вернулись к нашим баранам, пробурмотал Келдыш, или Аслам. Вы можете спросить меня об основаниях, я их перечислю. Первое незаконные и несанкционированные посещения слушача. Второе неполные и несвоевременные доклады вердикте. «Основание третье. Вы позволили объекту прыгнуть в котел». «Где-то я это уже слышал. Как вы, маг высшей категории, молодой и тренированный мужчина, не смогли совладать с девочкой, не имеющей на тот момент никакой магической силы? Значит, нападения на инквизитора мне пока не инкриминируют? И на том спасибо». Оставьте свои иронические замечания при себе, лавец. Агата занервничала. Одно дело, когда Килдыш хотел отказаться от кураторства сам, другое, когда его наказывают непонятно за какие провинности. Интересно, как бы он сумел удержать её на краю котла? За ногу схватил бы, что ли? Агата осторожно потрясла поднятой рукой и точно просилась отвечать к доске. Извините, пожалуйста, а почему всё решают за меня? Констанс посмотрел с удивлением, как будто не ожидал, что она вообще умеет говорить. А Сепенко тут же нацелилась ручкой в блокнот, собралась конспектировать её слова, что ли? Потому что ты ещё несовершеннолетняя. У меня паспорт есть. И за тебя пока что отвечают взрослые. «То есть я могу уже устраиваться на работу? Меня могут судить за какое-нибудь преступление, а советоваться со мной насчет меня же совсем не обязательно?» Агата с ужасом услышала, как начинает дрожать ее голос. «Скажут маленькая девочка, ты расплачься еще. Но если она сейчас остановится, все будет кончено. Келдыша уволят, а ее отправят к этой научной тетке». Сначала, не спросясь, мне навязали куратора, теперь, не спросясь, его убирают. А может, я вообще не хочу никаких ваших обследований и экспериментов. Девочка сказала Констанс равнодушно. Это вопрос безопасности не только волшебного сообщества. А если ты не захочешь сотрудничать добровольно, тебя заставят. Агата выпятила нижнюю губу. А вы попробуйте. Заставьте. Бабушка шевельнулась, но ничего не сказала. Агата старалась вообще на неё не смотреть, почувствовала прикосновение к своему локтю. "Спасибо", сказал Кэлдыш, "но угомонитесь уже. Хватит". Она глянула через плечо. У Игоря смеялись глаза, отворачиваясь, перехватила цепкий взгляд Осипенко, та внимательно наблюдала за ними, пометила что-то в своём блокноте и предложила Констансу: "Если для Агаты это так важно, может, примем «Компромиссное решение?» «То есть...» «Оставим на соответствующих условиях прежнего куратора, а Агата взамен обещает не препятствовать нашим обследованиям и экспериментам». Ее губы сжались. Точка. Валентин выровнял обе стопки бумаг, сказал, помолчав, «Но только до первого нарушения, ловец. Я знаю, что вы еще не в состоянии полноценно заниматься оперативной работой, Но с написанием отчетов, без умалчиваний, вполне справитесь. Итак, Агата. Теперь все смотрели на нее. Глаза Келдыша больше не смеялись, но он не делал ей никаких подсказок. Лишь из-под лобья смотрел на невозмутимого Констанца. Агата медленно соображала. Кажется, или она только что сама себя загнала в ловушку. Вот это и называется компромиссом? Больше похоже на шантаж. Она медленно кивнула, и осепенко громко захлопнула блокнот. Точно поймала в него доверчивую муху по имени Агата. Хотелось бы приступить к работе как можно скорее. А она так совершенно не торопится. Да, но не в ущерб же образованию, возразила бабушка. В школе сейчас начинаются годовые экзамены. Давайте подождём летних каникул. Час в день с обязательной доставкой и транспортом туда-обратно, быстро сказала Осипенко. Пока этого вполне достаточно. Ну что ж, хорошо, договорились. Опершись рукой о стол, бабушка встала. Мужчины поднялись тоже. Всего хорошего. А я тут ещё немного задержусь. Шерюды по привычке сам проводил их до двери, новый начальник тем временем собирал свои пометки. В первой стопке оставалось еще много листков. Интересно, что же там было. Осипенко смотрела на них. На Агату. Лидии, идущие по коридору, встречные и без раздумий уступали дорогу. Надо и ей тоже как-то вырабатывать такую походку, а то все смотрят сквозь. Хорошо еще не пытаются усесться на стул, на котором она уже сидит. Трое вышли из здания. Кёльдыш неожиданно отстранил Агату и шагнул к бабушке. "Но вы-то официальный опекун, почему молчали?" Агата опешила, Лидия тоже. "В чём дело, лавец? По-моему, всё разрешилось к вашему благополучию. Скажите спасибо моей внучке." Кёльдыш ни то удивился, ни то не поверил. "А вы что не поняли? В самом деле не поняли? Что именно я должна была понять?" Что говорил Констанс это? Игорь подавился каким-то словом, явно ругательным. Все обследования проводились после случившегося, чтобы добиться возвращения магии, а не собираются проводить эксперименты, которые будут угрожать здоровью, а то и жизни вашей внучки. Пауза. Агата испуганно перевела взгляд с него на бабушку, Лидия начала качать головой. «Параноик! Вы все-таки параноик, Келдыш!» «Вас постоянно кидает из крайности в крайность!» «Неужели?» «Не вздумайте где-нибудь еще озвучить эти ваши домыслы! Не надо никого раздражать! Они и так могут в любой момент отобрать ее! Не понимаю, почему до сих пор этого не сделали!» «Не кокетничайте!» — сквозь зубы сказал Келдыш, открывая перед ней дверцу машины. Всё вы прекрасно понимаете. Из-за вас. Агата залезла на заднее сиденье, оглядела салон. Для такой крутой организации машины тоже какие-то Келдеш перехватил её взгляд. Некозистый внешний вид часто скрывает большие возможности. Прямо как у меня, пробормотала Агата, сказала бабушке в спину, мне эта сепенка тоже не понравилась. Привыкай. В жизни будут встречаться не только приятные люди. Надо учиться налаживать отношения и с ними. Келдыш закатил глаза, и машина тронулась. "Интернат", объявил водитель. "Не забудь у тебя завтра алгебра", напутствовала бабушка. "Повтори формулы и ляг пораньше. Выспись хорошенько". Угу. Келдыш придержал для Агаты дверь машины. Наконец решившись, она, вылезая, дотронулась до его руки с кรีсом, и горд дёрнулся, отстранившись. Последняя ночь полнолуния. Вы придёте? До свидания, вежливо сказал Келдыш. Не ответил. Не придёт. Он не придёт. Он не хочет. Быстрое касание, словно вдогонку, словно Игорь резко передумал. Приду.